Часть четвертая. Смена на Перервенскую плотину вышла из университета сразу после восхода, и плавание выдалось относительно спокойным. Правда, в районе нескучного сада что-то большое увязалось за лодкой, быстро спустившись к реке с косогора, да так и двигалось по набережной за транспортом гидов, ни разу полностью не показавшись из тумана. Чем оно было, определить не удалось. Но Нил Сонов, начальник караула, приказал быть готовыми отразить нападение. Крымский мост, укутанный густой мглой прямо по курсу, претендовал на самое вероятное место атаки. Садовое кольцо вообще притягивало всякую мерзость. Там, в заброшенных автомобильных тоннелях, находилось не одно логово москвичей. Как горько шутя, гиды университета называли этих неведомых, чудовищных порождений мглы. Однако теплое майское солнце быстро нагревало город, вызвав активное перемещение воздушных масс, и туман стало раздувать. Даже половина парка Горького по правому борту открылась. Мгла отступила от берега, обнажив конструкции аттракционов, которые выглядели так, как будто их построили только вчера. Там, в парке Горького, это что-то большое и отстало от их лодки. «Черная весна заканчивается», — подумал Нилсонов. «Завтра первый день лета, и это хорошо. Дальше будет легче». С начала «Черной весны», о которой за спокойные годы успели подзабыть, аттракционы забрали из университета двенадцать человек. Но сейчас, поблескивая на солнце, выглядели вполне себе невинно. И дьявольская приглушенная музыка, словно закрадывающаяся в вашу голову из пространства болезни или дурного сна, так же, как и звуки на метромосте, голоса, шумы призрачных поездов на станции Воробьевы горы, была, к счастью, не слышна. Как только миновали Крымский мост, задышалась веселей. Беспокойный дом на набережной и дом Пашкова Воланда, господствующий слева над рекой, Вроде бы сейчас спали. Как и башни Кремля. На шепот и тревожные вздохи, гуляющие вдоль Кремлевской стены, будто их разносит несуществующий ветерок, давно уже перестали обращать внимание. Нилсонов подумал, что когда-то, до начала великой эпохи строителей канала, обмелевшую, вылистых на носах реку, здесь, у Васильевского спуска, можно было перейти пешком. А еще он подумал, что на обратном пути остров Балчук стоит обойти по правому, более узкому руслу, невзирая на то, что тогда от горбатых мостиков и близких берегов до тумана будет рукой подать. И невзирая на зов замоскворецких улиц, особенно тот, что приходит с Ордынки. Однако Кремль... Что-то все же не понравилось Нилу Сонову, когда проходили его мрачные башни с черными провалами бойниц, похожих на пустые глазницы. Кремль, конечно, просыпался крайне редко, но, как заметил по этому поводу Петропавел, чтобы ощутить его гнев, одного раза вполне достаточно. Лучше держаться от лиха подальше. Черная весна. Но вот что удивительно. Именно в эту тревожную пору беспросветного мрака, когда, казалось бы, все висит на волоске и когда Кая Вест, проклятый корабль, несколько раз появлялась практически под стенами университета, пришла самая благая весть, надежду на которую гиды втайне лелеяли и в которую не смели поверить. Учитель возвращается. Никому неизвестный юноши из Дубны. Там, далеко на севере, за переполненными злобой пироговскими морями и поясом пустых земель, за безысходностью темных шлюзов, у самого истока канала родилась новая надежда. И Петропавел намерен лично отправиться встречать лодку с учителем. А еще эта странная таинственная девушка. Решение переправить ее в университет возникло мгновенно, когда все совпало с учителем. Петропавел почему-то беседовал о ней с хай-теком, хотя ее прибытие держит в секрете даже от высших гидов. На все расспросы Нилсонова, назначенного отвечать за ее безопасность в университете, Петропавел отвечал уклончиво «Все узнаешь в свое время». Но что-то происходило. Обычно безмятежно приветливая улыбка Петра Павла в этот раз с трудом прятала в уголке его глаз эту самую новую надежду и новую тревогу. нел «Не его позвали, протянули мощный армейский бинокль. «Что-то я не вижу их лодки!» Транспорт вышел на акваторию Южного порта, хорошее раздольное место. В случае проблем на Перервинской плотине лодка со сменой могла бросить якорь и переждать на воде. Но там сейчас Николай в веселой сторожке, поэтому проблем не будет. Нилсонов улыбнулся, подумав о старом друге. Ученые считают его неотесанным солдафоном, но видит бог, как же они ошибаются. «Обычно Николай прячет лодку на острове за притопленным буксиром», — пояснил Нилсонов, отказываясь от бинокля. Там зеленка, плакучие вы, отсюда не видно. суденушка кто у них крупная. Николай может спрятать лодку так, что ее даже с плотины будет не видно, — усмехнулся Нилсонов, но тепло, сплохо плохо скрытой похвалой в адрес друга. А себя так, что не будет видно, пока не столкнешься лицом к лицу. На физиономиях троих ученых, «Новой смены в веселую сторожку» появилось слегка высокомерное выражение, мол, что взять солдофонов, хвалятся, чем могут. Однако Нилсонов лишь добродушно улыбнулся им. Они во всем копируют хай-тека, надменного дочванливости. Не нравился Нилсонову глава ученых. И особенно его любимчик Лазарь, что находился на плотине сейчас со своими подозрительными опытами. Скользкий тип, себе на уме и абсолютно отморозок. Опасный набор качеств. Те, кто подменяет бесстрашие безответственностью, обычно долго не живут. Но миролюбивый Петропавел справедливо заметил, что мы обречены на сотрудничество, а не на взаимную подозрительность. Миролюбивый и мудрый Петропавел нашел подход и к хай-теку. Он стал ему доверять.